Два брата. Добр и ласков был герцог Альберт и хорошо, справедливо правил государством. Подданные горячо любили своего правителя и супругу его, герцогиню, но не могли любить, даже ненавидели всей душою сына их, молодого герцога Ролана. Да и было за что ненавидеть его. Злая. Жестокая душа была у молодого герцога, злое жесткое сердце. Все подданные с ужасом смотрели на будущего своего правителя. Сын и наследник герцога внушал всем страх. Ему было только десять лет, а он уже успел всюду проявить свой жестокий нрав и дурной характер. Говорили люди, что будто маленький Ролан — находится в дружбе со злым колдуном Чуром. Говорили, что оттого и зол, и жесток с окружающими Ролан, что колдун Чур внушает много злобы его молодому сердцу. Но вот горе-несчастье случилось в герцогской семье. Умерла герцогиня. Горько плакал герцог, горько плакал народ. Не плакал один маленький Ролан. Не принесла ему особого горя кончина матери. Не любил он ее, как никого не любил, маленький, злой и жестокий Ролан-герцог. А время все шло, добежало вперед, и становился с годами все круче и злее, все жестче и безжалостнее герцог Ролан. Отец с ужасом думал о том, какой из него выйдет правитель для государства. И все печальнее и тоскливее становилось на душе герцога от злых поступков Ролана. Все тяжелее и тяжелее становилось герцогу с таким сыном. Невольно стал подумывать все чаще и чаще герцог, что хорошо было бы ему найти утешение, женившись вторично, чтобы было с кем поделиться своим горем, посоветоваться, пожаловаться, погоревать на судьбу, давшую ему такого сына. Подумал. Подумал герцог и женился. Хороша, как божий день, была молодая герцогиня. Светла и радостна, как солнце. А в доброте и кротости не уступала своей умершей предшественнице. Зажил герцог с женой душа в душу. Через год родился у герцогской четы прелестный мальчик с голубыми глазами. Герцог дал ему имя Лео. не нарадовались на крошку дитя отец с матерью, не нарадовалась на него свита, не нарадовался и весь народ. Один герцог Ролан не взлюбил брата. С первого же дня появления его в мире возненавидел всею ненавистью, всею злобою, какая имелась у него в сердце. Стал подрастать мальчик Лео, стал хорошить не по дням, а по часам, К десяти годам вырос и обратился в такого красавчика, что смотреть на него нельзя было без восторга. А уж о кротости и доброте Лео и говорить нечего. Голубь, не мальчик, золотое сердце у него. — Вот бы нам такого герцога вместо злого Ролана, — стал поговаривать народ. А Ролан тут как тут. Услыхал такие речи, света не взвидел. Изведу. Уничтожу негодного мальчишку. Решил он в гневе и тотчас же стал обдумывать, как бы погубить маленького Лео с голубыми глазами. Гремел гром, сверкала молния, дождь лил, как из ведра. Старый герцог был на охоте, и все беспокоились о нем во дворце. Лео сидел у пылающего камина и думал о том, где теперь отец, которого он нежно любил. И вдруг в его комнату вбежал Ролан. «Собирайся в путь дорогу, Лео!» — вскричал он. «С отцом случилось несчастье. В него ударила молния, он лежит, весь опаленный в лесу. Спешим же к нему, пока не поздно!» Горькими слезами облился Лео и поспешно, насколько мог, отправился за братом. Пришли они в лес, глухой и непроходимый, дремучий и темный, темный сгини, видать. — Где же отец? — рыдая, спросил старшего брата Лео. — А Ролан как захохочет! Ах ты, простофиля! Простофиля ты, Лео, с голубыми глазами! Поверил ты моей сказке? Да знаешь ли ты, что отец охотится не в этом лесу? Здесь живет злой колдун Чур, мой добрый приятель. К нему-то и привел я тебя на ужин, глупый мальчишка Лео. Горько заплакал маленький Лео, задрожал от страха. А Ролан так и заливается злорадным смехом, который еще больше пугал бедного Лео. Вот постой! Сейчас явится чур и съест тебя. И с этими словами исчез он, точно провалился сквозь землю. Остался Лео один в густом, дремучем лесу. Стоит и плачет, плачет и думает, за что меня Ролан ненавидит, что я дурного сделал ему, почему он погубить меня вздумал. А вокруг него все глуше и глуше, все темнее и темнее становится ночь, даже грома не слышно за шелестом огромных деревьев великанов, даже молнии не видно промеж листвы. Так густо разросся лес, дремучий и страшный. И вдруг слышит Лео, точно шум крыльев над его головой. Поднял голову, видит, огромная птица спускается на землю, а на ней сидит злой колдун Чур. Сидит верхом на птице и кричит зычным голосом. — Отличный ужин ты приготовил мне, Ролан. Спасибо, Ролан, спасибо! — Шарахнулся в сторону, дрожащий Лео. Понял, о каком ужине говорит ему Чур, да не уйти ему от колдуна. Вот спустилась птица с Чуром на землю, и Чур уже готовился схватить своими корявыми пальцами Лео. Замер в отчаянии и страхе чуть живой Лео. Но в это время, откуда ни возьмись, огромный волк кинулся к Чуру и отнял у него маленького герцогского сына. «Мой лес, моя добыча!» — заревел он на колдуна. В тот же миг великан птица взвела свысоко на воздух и умчала колдуна. Лео и волк остались одни.